Глава 27. Жизнь после неудавшейся смерти. Я с трудом открыла глаза, с еще большим трудом осмотрелась. И где я? В небольшой комнате царила тишина. За окном светило яркое солнце. Ветви деревьев от сильного ветра царапали стекло. Скоро до ушей все же донесся слабый звук. То было тиканье будильника, что стоял на столе. Что это за место? Явно чьё-то жилище. ночью чьё? И раз я здесь, значит, океан не принял меня? Тогда захотелось встать, но едва я приподняла голову, как ощутила резкую боль в спине, которая разошлась по всему телу, из-за чего тотчас легла обратно на подушку. На жизнь после смерти всё это совсем не похоже. Кто-то меня принёс сюда. Только кто? Вдруг дверь с протяжным скрипом открылась, и в комнату вошел, кто бы мог подумать, мистер Макфадден. Он сел на стул рядом с кроватью, глубоко вздохнул, после чего заговорил. «Наконец-то пришла в себя. Как же тебя так угораздило? Я думал, русалки умнее. Все ж океан — ваша стихия». «Вы знаете, кто я? А как мне не знать, когда я вытащил тебя из воды?» Неплохой у меня получился улов. Добродушно усмехнулся. Вчера был шторм. Вчера, девочка моя, ты уже неделю лежишь здесь. Тот шторм был пять дней назад. Моя жена все это время ухаживала за тобой. Периодически мы отвозили тебя к воде, чтобы ты могла побыть в ней, подышать. Мне так стыдно перед вами. Я принесла столько хлопот. Впрочем, как всегда. «Даже умереть у меня нормально не получилось». «Так ты умереть хотела?» Тогда он посмотрел в сторону двери и крикнул. «Анора, зайди к нам!» И в комнату зашла пожилая женщина с очень красивым лицом и пышными волосами, заплетенными в толстую косу. «О, очнулась красавица!» Она мило улыбнулась и погладила меня по голове. «А ты знаешь, наша Ундина, оказывается, умереть хотела. Я-то уже успел подумать, что русалки в наше время стали неуклюжими». «Зачем же ты хотела умереть, девочка?» А Нора села на край кровати, накрыла горячей ладонью мою руку. «Были на то причины. От меня отказался человек, которого я любила больше жизни». «Тоже мне причина», — хмыкнула. «Глупо это еще». И какое счастье, что Колман достал тебя из воды. Вы не понимаете, я теперь одна, совершенно одна. У меня нет семьи, нет ничего, за что можно бороться. У тебя теперь есть мы. Дом Макфаденов всегда был открыт для хороших людей и Леонзин. Она усмехнулась. Мы с мужем с радостью поможем тебе, только нам надо знать, как. А почему я не могу встать? По всей видимости, ты себе спину повредила. Теперь они оба стали серьёзными, в глазах появилось беспокойство. А мы, увы, не знаем, как вы лечитесь. Спину? То есть я не могу плавать и ходить? Снова попыталась поднять голову и снова не вышла из-за сильной боли. Ты, главное, не отчаивайся. Вы существа особенные, уверен, выход найдётся. Я не знаю, как можно вылечить такое. Уставилась в потолок. «Любые раны мы лечим в океане, но тут...» «Лучше бы вы оставили меня в воде!» А слезы поползли по щекам. «Ну-ну, не плачь. У тебя есть кто-нибудь из людей, кому ты доверяешь? Или, может быть, сородичи поблизости есть?» «Других Мерроу нет, но есть один человек, Уайт Келли». «Тот самый Келли, которого ты спасла?» — спросил мистер Колман. да он Тогда я найду его и привезу сюда. Он молодой, сильный, сможет носить тебя к воде. Спасибо вам, — перевела на них взгляд. Я впервые в жизни встречаю таких людей, как вы. Не за что. Ирландцы с молоком матери впитывали легенды и мифы о бундинах и прочих хозяевах суши и воды. Поэтому с уважением относимся к природе и ее творениям. Вечеру мистер Колман приехал вместе с Уайтом. «Зачем?» – влетел в комнату Келли. «Зачем ты это сделала? Подонок того не стоил, мему!» Это уже неважно Уайт. Любовь к нему умерла в тот миг, когда волна обрушилась на берег. Теперь все будет по-другому. Старик Макфадден сказал, что у тебя перебита спина. Разве такое можно вылечить без врачей? не знаю Надеюсь только на то, что океан поможет. Но мне нужно будет часто опускаться в воду. Да-да, знаю. В этом я помогу. Буду носить к воде столько, сколько потребуется. Кстати, в тот день я видел Девона. Мы даже поговорили. Я объяснил ему, что между нами ничего не было. И? Впервые не ощутила ничего. Он сел в машину и куда-то уехал. Все это уже не имеет значения дэван часто срывался и возвращался к тому, от отчего я пыталась его спасти. А теперь пусть живет, как считает нужным. После появления Уайта началась жизнь, сопряженная с болью и надеждой. Он носил меня к берегу по несколько раз в день, всегда был рядом, помогал. Дом Макфаденов стал родным, а эти люди — семьей. Шли дни, недели. Лето сменилось золотой осенью, но я по-прежнему не могла пошевелить ни хвостом, ни ногами. У меня было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь. Я поняла, насколько была глупа и наивна, полагая, что любовь к Девону есть смысл моего существования. Как верно однажды сказала мама, не единой любовью живет этот мир. Вокруг много достойного внимания, например... Те люди, которые окружили заботой и теплом. Многоликая природа, радующая глаз разноцветьем. Конечно, мне не хватало океана, его глубины, безмятежности, тишины. Все-таки это истинный дом, в котором природой определено жить мироу. Но нынешняя жизнь доставляла не меньше приятных эмоций, несмотря на то, что я теперь походила на инвалида. К счастью, Уайт не проявлял ко мне большего интереса, кроме дружеского, что сейчас было очень кстати. Я довольно часто замечала в его глазах всевозможные желания, но он хорошо их контролировал. Миссис и мистер Макфадден продолжали заботиться. Они относились ко мне словно к дочери, только их отношение отличалось от нашего». Среди межу родители не такие чуткие и нежные к своим детям. Они более строгие, жесткие, что оправдано суровыми условиями выживания. Но оно так и должно быть, ибо океан суров к неподготовленным. А у людей все иначе. Люди живут больше чувствами, которые являются очень тонкой материей, поэтому подвержены постоянным колебаниям и изменениям но эти чувства создают особый жизненный интерес, они насыщают их мир, делают его пестрым, ярким и необычным. И мне выдался шанс прикоснуться к этой материи, посмотреть на мир человека изнутри, понять, как люди живут в семье и какими хорошими они могут быть. Однажды, после очередных водных процедур, Уайт принёс меня к дому и посадил на лавку. Сам же отправился помогать мистеру Колману с лодкой. А я сидела и смотрела на пустое побережье, над которым кружили чайки. То была картина невероятной красоты, завораживающая, гипнотизирующая. Скоро ко мне присоединилась Анора, она устроилась рядом. Здесь очень красиво осенью. Природа засыпает, а следом за ней... Успокаивается и океан. Женщина принялась расчесывать свои волосы. «Да, я заметила». «Скажи, детка, почему ты ушла от семьи? Неужели из-за того мужчины?» «Нет, я и от него ушла, чтобы приплыть сюда. Моя мама отсюда». «Она что же, человек?» «Нет, нет, моя мама была речной Унтиной, а отец из морских». Но, увы, они оба погибли, когда я была младенцем. Другие морские межоу собрали меня с собой в океан. Так я и выросла среди них. А когда узнала всю правду своего происхождения, захотела найти настоящую семью. Но настоящей семьи для такой, как я, не существует». «Неправда. Для любого в нашем мире найдется место. И ты его нашла. У нас». Я бы очень хотела, чтобы ты осталась с нами. Спасибо, — опустила голову ей на плечо. Я могла только мечтать об этом. Теперь ясно, что мне нужно. А нужно мне всё вода, земля и люди, как бы странно это ни звучало. С тех пор прошел еще месяц, но хвост так и не слушался, что ввергло в состояние глубокого отчаяния. И если раньше я не могла определиться, кто я здесь, то теперь не могла понять, зачем я здесь, ибо не существует большего ужаса, чем неспособность плавать и даже ходить. Видимо, кто-то решил хорошо проучить меня за все допущенные ошибки. Постепенно приближалась зима. Уайт продолжал нянчиться со мной. В один из уже довольно прохладных дней он очередной раз отнес меня к берегу, сам же вернулся в дом за курткой и пока его не было, я лежала на берегу, волны накатывали до самой шеи, оставляя на теле солёную пену. Надо мной медленно проплывали седые облака, то и дело загораживая собой тусклый диск солнца. Вдруг я почувствовала сильный щипок, и мой хвост дёрнулся от боли. Тогда немедленно села, и тотчас ощутила второй щипок. Хвост меж тем снова дёрнулся. Недолго думая, я приподняла плавник, из-под которого показался краб, и в секунду удрал прочь. А я только сейчас осознала, что случилось то, в чём уже начала сомневаться. Он заработал. Виляя хвостом из стороны в сторону, я плакала и смеялась от счастья, а спустя пару минут волны затянули меня в воду. Движения некоторое время были неловкими, неуклюжими, но уже скоро я поплыла вперёд, как раньше. От переполняющей душу радости даже забыла об Уайте. Опустившись на дно, я резко оттолкнулась и устремилась вверх. Выпрыгнуть удалось на пару метров, после чего нырнула обратно. А когда поднялась на поверхность, увидела Уайта. Он стоял с курткой в руках и смотрел на меня во все глаза. Выбравшись на берег, я дождалась своих ног, после чего не без помощи Уайта поднялась. «Океан излечил тебя?» Грустно улыбнулся. «Да, Уайт, я снова могу плавать!» Запрыгала от счастья. Вдруг Уайт подхватил меня на руки, закружил, а в какой-то момент поцеловал. «Что ты делаешь?» Сразу отстранилась. «Прости, мимо, не утерпел». Ладно. А сердце больно царапнуло чувство, которое я так старательно убивала в себе эти месяцы. Я бы хотела сама, и поболтала ногами, дойти до дома. Позволишь? Да, конечно. Сразу опустил на песок. И мы отправились обратно. А Нора, как увидела меня, так бросилась обнимать и целовать. А мистер Колман просто стоял рядом и ласково улыбался. После всего случившегося, моя жизнь обрела новый смысл. Я наконец-то обрела дом, обрела себя. В благодарность за свое спасение и долгий уход, я уходила в океан вместе с мистером Колманом, помогала ему ловить рыбу и крабов, тогда как Анори помогала по дому. Все же сил накопилось достаточно за время лежания в постели. Иногда я выезжала с мистером Колманом в Киллерни, где, используя свою способность, помогала продать улов, за что Макфадден всегда делился вырученными деньгами, на которые я покупала себе одежду уайт продолжал навещать и никогда не приходил с пустыми руками в какой то момент у меня даже сыпь началась от чрезмерного количества съеденных шоколадных конфет он безусловно был рад тому что все наладилось, что я выздоровела но грусть засела в его душе ведь теперь не нужно было проводить со мной столько времени и да он надеялся на взаимность, но я так и не смогла убить в себе чувства так прошла зима. И весна. Я уже чувствовала себя не только миром, но и человеком. Людей больше не сторонилась, да и научилась быть полезной. С приходом лета океан наконец-то прогрелся, благодаря чему я проводила в воде гораздо больше времени. Мы с мистером Колманом стали чаще выходить на охоту, как я называла рыбалку. Все было просто замечательно. Но иногда я уплывала к островам, чтобы побыть наедине с природой, с собой, со своей тоской по одному единственному существу в этом огромном мире, имя которому Девон Мартинс. Никто и ничто не могли заменить мне то счастье, которое я испытывала рядом с ним, несмотря на исход. На острове тоже все зацвело и покрылось зеленым ковром, скалы выглядели не такими холодными, и отпугивающими, как в осенние и зимние месяцы. Солнечный свет заливал тёмные камни, от которого они сверкали и переливались. Это место стало особенным, каким раньше был скалистый берег Аделаиды. В детстве, когда я почти не выходила на сушу, не знала и не понимала, почему многие межу так восхищаются землёй, а сейчас я сама могу любоваться природой вне океана ощущать ее прикосновение ветром, чувствовать ароматы трав и цветов. Спустя неделю мы с мистером Макфаденом вышли в океан, где пробыли до самого вечера. А когда возвращались обратно, мистер Колман как-то хитро улыбнулся и произнес, «Ты составишь конкуренцию любому из здешних рыбаков. Раньше я и не мечтал о таких уловах». «Только мне очень неудобно перед тобой. Получается, мы используем». Но я не дала ему договорить. «Не думайте об этих глупостях. Вы сделали для меня нечто большее, за что я не расплачусь с вами ни одним уловом. Поверьте, мне нравится помогать вам. Более того, я чувствую себя одной из вас, когда занята делом. И еще, вам нужны деньги, как и мне». Я больше не хочу пользоваться чарами, чтобы доставать одежду или еду. «Значит ли это, что я могу послать свою совесть куда подальше?» Широко улыбнулся. «Безусловно. На пути к дому мы условились, что завтра поедем в килларни и обязательно продадим весь улов до последнего малька. Уж тут чарами воспользоваться не зазорно». Порою покупателю надо помочь определиться с выбором, чтобы не ушел к конкурентам.